Глава 18. Тетя Мирослава Виктория жила с мужем и скотом тоже в коттеджном поселке, но не в том, в котором племянница. От одного поселка до другого было недалеко, но зимняя дорога, даже расчищенная, занимает больше времени, чем летняя, это известно всем, так что добирались они около часа. Ворота были открыты. Во дворе стояла Нива сестры Виктории Зои Романенко. «Тетушка приехала раньше нас, констатировала Мирослава. Шура ехал на своей Ладе Калина, так как планировал не заезжая к Мирославе, отправиться домой. Он бы с удовольствием заночевал у подруги, но зимние дороги все таки непредсказуемы, а ему завтра хотелось пораньше прибыть на службу. Детективы приехали на БМВ, за рулем которого был Моррис. Услышав звук прибывших машин, первым их встречать вышел муж Виктории Игорь Коломейцев, у которого разница с Мирославой была в три года. Тем не менее, детектив звала молодого мужа своей тетки дядюшкой и по родственному целовал в щечку. Сразу же вслед за Игорем одновременно появились обе тети. С первого взгляда брошенного на женщин было видно, что они сестры, Почти одинаковые черты лица, глаза, волосы, и все таки они были разными. Зоя строгая, подтянутая. Глаза ее казались темнее, волосы были уложены в строгую прическу. тогда как волосы Виктории спадали свободными волнами, а в глазах сверкали огоньки. Зоя Петровна Романенко или Зая, как звали ее домашние, Улыбалась редко, а глаза ее и вовсе почти всегда оставались серьезными. Так было не всегда. До того, как ее мужа, кадрового офицера, отправили в командировку в горячую точку, из которой он не вернулся. Зоя была такой же улыбчивой, как и ее младшая сестра Виктория. Мы уже заждались вас, проговорила Виктория и раскинув руки, поспешила им навстречу, обняла и расцеловала всех по очереди. Зоя ласково сказала: Здравствуйте, и приобняла только Мирославу, парням пожала руки. Что это вы нас не поцелуете и не приласкаете, тетя Заюшка, притворно надул губы Шура. Ну, если ты настаиваешь, сказала Зоя. Конечно, настаиваю, воскликнул Наполеонов и сам чмокнул мать друга в щеку. Морис ни на чем настаивать не стал. В доме вкусный запах заполнил все помещения и добрался до самого порога. И немудрено, ведь хозяева сначала не один час готовили, а потом накрывали стол в гостиной. Разговор за столом лился, казалось, сам собой, и только внимательный наблюдатель мог заметить, как искусно в нужное русло направляет его хозяйка дома. После того, как были съедены основные блюда, и стол украсил чайный сервиз, тарелки с пирогами пирожными, вазочки с вареньями, конфетами и прочим, Виктория сказала. «Все, кормить сегодня больше никого не будут. "Прискорбно это слышать, от вас, Виктория Петровна", с наигранной сумрачностью проговорил Шура. Мирослава под столом наступила ему на ногу, и он ойкнул. "Не обращая больше внимания на шалости друга", Мирослава попросила. «Тетя Зоя, Прочитайте нам, пожалуйста, письмо Виктора. Зоя Петровна кивнула, встала из-за стола, достала из сумочки, лежавшей на кресле, конверт, вернулась обратно, достала из него аккуратно сложенные листы, развернула их и стала читать. Все слушали, затаив дыхание. Морис сначала хотел выйти, ведь он совсем не был знаком с Виктором Романенко и даже не был членом семьи, хотя очень хотел им стать. Но Мирослава остановила его пожатием руки. Голос Зои Романенко звучал ровно и был похож на течение небольшой, но глубокой реки. По ее лицу Миндаугас понял, что она полностью захвачена содержанием письма. Она только физически с ними в этой комнате, но душой далеко-далеко от них, там, где сейчас находится ее единственный сын, ее кровиночка. Все, что осталось у нее от любимого мужа, которого она продолжала любить ей по прошествии стольких лет. И еще Морис понял, что это письмо и было написано для того, чтобы мать могла прочитать его своим родным и друзьям. В нем не было ничего такого, что хотелось бы утаить от чужих ушей, скрыть от посторонних глаз. Миндаугас никогда не писал матери таких писем. Его письма всегда были личными можно даже сказать интимными и предназначались только родителям. Сейчас же здесь до него дошло, что Виктор писал матери два письма: одно для семейного чтения, а другое лично ей. Он перевел быстрый вопрошающий взгляд на Мирославу, и потому как она в ответ наклонила на мгновение ресницы, он понял, что прав. Сразу же успокоился и стал наслаждаться содержанием письма. Первоначально Возникшее у него ощущение, что он подглядывает в замочную скважину за чужой жизнью, испарилось, не оставив следа. Ведь на племянник унаследовал писательский дар своей тётки, и чего его потянуло в армию, промелькнуло в голове у Морриса. После прочтения письма Игорь заварил новый чай, и чаепитие возобновилось, но ненадолго. Прервала его Виктория. Раз уж вы все здесь в кое-вике собрались, сказала она. Я хочу прочитать вам рассказ. Что за рассказ, тетя?» — воскликнула Мирослава. Рассказ, как раз ко дню Святого Валентина, ответила Виктория. Он так и называется: День влюбленных или Проделки неугомонного Амура. Тогда читай. Мы сгораем от нетерпения, ответила за всех племянница, и никто не возразил. В таком случае, улыбнулась Виктория и начала читать. История эта началась незадолго до дня всех влюбленных и длилась больше года. Повадился Амур летать в дом 38 на улице Малых Тюфеков. И что ему там понравилось, неизвестно, но просто как медом намазано. Первым от его проделок пострадали кот Тимофей и кошка Глаша. Тимофей стал влезать на крышу и орать там с вечера до утра, как оглашённый, несмотря на то, что до марта еще вроде бы было далековато. Кот вопил, как самое вопиющее безобразие, не поддаваясь на слезные мольбы любящей хозяйки и не страшась проклятий разъяренных от недосыпа жильцов. Но это людям песни Тимофея кажутся душераздирающими воплями, а Глаша, приличной домашней кошке, они казались волшебно льющимися с небесной высоты серенадами, и сердце кошечки дрогнуло. Она выскользнула на площадку, оставив в печали своего старого хозяина Петра Данилча, и помчалась на чердак, а оттуда на крышу в объятия Тимофея который так обрадовался ей, что даже не обратил внимания на запачканные лапки и нос обретенный возлюбленной. Следующей жертвой распоясавшегося у стал баенист Володя из одиннадцатой квартиры. Он не хуже кота Тимофея стал забираться на крышу и играть на баяне. Играл он восхитительно, и все ради профессоршей из пятнадцатой квартиры и Арнольдовны Но профессорша не прониклась тотчас чувством к своему поклоннику, как впечатлительная кошка Глаша. Она игнорировала не только музыку, но и умоляющие взгляды баяниста Жильцы продолжали не высыпаться, и в неистовстве обещали скинуть Бояниста с крыши вместе с терзающим их слух баяном. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы не лопнуло терпение хулигана Сашки из восемнадцатой квартиры. Не могло его пацанское сердце смириться с уничижительной холодностью Иннески, как он называл про себя гордую профессоршу. И однажды, когда Инна Арнольдовна в своем дорогущем белом пальто возвращалась из университета домой, запустил в нее грязный снежок и попал аккурат промежду лопаток, хотя метил значительно ниже. Иннаса не по-профессорски взвизгнула и помчалась домой. А когда сняла пальто и увидела грязное пятно, то залилась горькими слезами. Боенист, узнав о проделках с Сашки от соседки напротив, как следует ему накостылял. Вот она, неблагодарность человеческая, подумал Сашка. А Володя ворвался в квартиру профессорши, схватил пальто и унесся в химчистку. Вернул он пальто и Енас Арнольдовне в первозданном белоснежном виде за что был приглашен к чаю. Короче, растаяло сердце профессорское, и всем подъездом через три месяца сыграли свадьбу. В Следующий раз Амур подстрелил Лизу Гуськову. Она как раз возвращалась под утро из ночного клуба. Поспать ей оставалось не более четырех часов, но благо Лиза работала в конторе Рога и Копыта. Ой, дико извиняюсь, теперь же всякий закуток офисом величают. Лиза тоже свою контору офисом называла. Обязанности у нее были немалые: обволакивать взглядом наивных клиентов и приносить боссу кофе. Остальное время Лиза была погружена в мир глянцевых журналов. Она представляла себя то на Мальдивах, то на приеме английской королевы, то в ресторане с главой Газпрома. Лиза страстно мечтала выйти замуж за олигарха, но Олигархи явно скрывались от нее, как деликатесные трюфеля от неопытных грибников. Сколько усилий прилагала она к тому, чтобы разыскать их и покорить, но все напрасно. От отчаяния Лиза решила охмурить какого-нибудь из сыночков сытненькой элиты города. Золотые мальчики часто попадались ей на глаза в ночных клубах, но опять облом. Лизу они, несмотря на ее с ног сшибательной груди третьего размера и ноги, растущие от ушей, воспринимали не иначе, как девушку для одноразового пересыпа. Есть отчего в отчаяние прийти, как говорил классик, но Лиза не приходила, она решила идти до конца. И тут Амур из подворотни. его тонкая золотая стрела вонзилась в самое сердце девушки. Лиза охнула и почувствовала, как на льду хрустнул, ломаясь каблук ее правого сапога. "Гадство!" сорвалось с снежных девичих уст, и через минуту она завопила, распугивая окрестных бомжей и собак. А где-то распахнулось окно, потом захлопнулось. Через минуту послышался топот несущегося стада слонопотамов. Оно легко выбило дверь подъезда. Но оказалось, что никакого стада нет, это примчался на зов дамы сердца преданный рыцарь, правда, без коня. Хотя какой никакой железный конь у Олега имелся. Олег Богатырев томился от безответной любви к Лизе еще с десятого класса. "Ты парень серьезный, зачем тебе это свелистелка?" пыталась образумить внука бабушка. Но Олегу кроме Лизы никто не нужен был. Она же смотрела сквозь него, как сквозь нетонированное стекло, то есть абсолютно не замечала. Да из чего Лизе замечать Олега? После десятого класса он не в олигархии пошел, а в техникум, который теперь обозвали неприличным английским словом колледж, и теперь работал на заводе наладчиком. И хотя мама говорила Лизе, что Олег парень хороший и зарабатывает неплохо, Лиза только фыркала. Нужен он мне с его подержанной Хондой, двухкомнатной хрущевкой и сорока тысячами рублей в месяц. Нет, по мнению Лизы, Олег ей в женихе явно не годился. Что же она тогда его имя выкрикнула, и почему теперь видя его, вся лучилась от счастья? "Олежек", выдохнула она. "Здесь я, мое солнышко". Принцесса моя ненаглядная, он легко подхватил ее на руки и понес в подъезд. Мечта Лизиной мамы сбылась, она заполучила Олега Богатырева в зятя и теперь варила для него борщи и пекла блины. А Лиза через год родила сына и слышать не хотела ни о каких ночных клубах и золотых мальчиках. А на слово олигарх у нее выработалась стойкая аллергия. И вот опять же Подвернулся Амуру Ганин Сергей Прокопьевич. закоренелый холостяк 45 лет и как бы даже не девственник, по крайней мере, именно так считали местные кумушки, промывающие косточки всем соседям. Интеллигент до да мозга костей, что с него взять, и к тому же язвенник. Должность занимал руководящую, но строгости в нем не было никакой, отсюда и проблемы. После попадания стрелы Амура Сергей Прокопьевич сложился вдвое и рухнул коленями в снег. Хорошо, что булошница Екатерина увидала, выбежала, в чем мать, ой, нет, в чем была в магазинчике своем, подняла его, воскликнула: "Ой, это вы, Сергей Прокопьевич?" узнала, да и как не узнать, он у нее каждый день булку для бутербродов покупает. А Сергей Прокопьевич глаза приоткрыл и говорит: "Катенька, будьте моей женой". Она сначала растерялась, но быстро в руки себя взяла и закивала: "Согласна я, Сергей Прокопьевич, Сереженька!» И только что неволоком затащила его в булушную, чаем отпоила, а когда на его осунувшемся лице заиграли хоть какие-то краски, сказала строго: Вам, Сергей Прокопьевич, питаться нужно правильно. Он закивал послушно. Катенька, какая вы красавица! Катя от слов его расцвела, точно ей был не сорок с хвостиком, а семнадцать. Через неделю они отправились в ЗАГС, но Катя переехала к Сергею Прокопьевичу в тот же день, чтобы под присмотром был, не дай бог, какая из под носа утащит. И опять же, за питанием жениха следить надо. И что интересно, усилиями Катерины Сергей Прокопьевич не только от язвы избавился, но и уверенность в себе приобрел. Подчиненные больше не называли его за глаза заглазорохлый, и от работы отлынивать перестали. Однако амур не успокаивался. Теперь с голубями начал в устраивать соберутся на чердаке и давай орать точно там не сытые городские голуби, а обезумевший курятник. Жильцы возмущаются: да что же за безобразие? То коты, то быинисты, а теперь и голуби ополоумили. Дворнич тетя Маша решила положить конец проделкам Амура. Она взяла свою метлу, подстерегла Амура и врезала ему метлой столько раз, сколько успела. Рассерженный Амур, улетая напоследок, пустил стрелу в тетю Машу и попал в самое сердце. Ах, выдохнула она, и слезы умиления потекли из ее глаз. Васенька, голубчик мой! Тетя Маша подхватила метлу и резво понеслась вниз, в свою квартиру, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Дверь ей открыл ее супруг с помоском в руках и в симпатичных семейных трусах в цветочек. «Васенька! милый мой, закричала тетя Маша, подхватила на руки своего щуплого супруга и закружила его по комнате. Счастье моё! Опешивший супруг не трепыхался. «Васенька мой, как же я люблю тебя, Прям слов нет. Васенька затаил дыхание. Хочешь оладишков? Очень робко кивнул Василий Кузьмич. С тех пор, благодаря Амуру, зажил Василий Кузьмич как в сказке. Супруг с него пылинки сдувала, кофе в постель приносила и даже вызвала на дуэль начальника, обидевшего его, проще говоря, подстерегла его поздно вечером за углом и так отходила метлой, что он еле уполз, а вслед ему неслось. Я Что покажу зараза толстырылая, как простой народ притеснять. Злоумышленника не нашли. Кто же подумает на тётю Машу? А начальник остепенился и стал побаиваться орать на подчиненных. Все больше тихонечко говорил: "Голубчик мой" или "Голубушка", брал деликатно за локоток и улыбался. Вот так и закончилась эта история. Но время от времени кто-нибудь из жильцов дома 38 на улице Малых Тюфяков прислушается к тишине и вздохнет. Может, зря мы этого Амурт прогнали. Скучновато без него стало в доме, хотя, конечно, и тихо. Присутствующие захлопали в ладоши, громче всех Мирослава Шура закричал: "Браво!" Моррис поцеловал писательнице руку и сказал, что ему рассказ ее очень понравился. Зоя Петровна обняла сестру и тихо сказала: "Вика, я улыбнулась. Спасибо тебе". А Игорь Коломейцев сидел и улыбался, точно хвалили его самого, а не жену. Впрочем, он давно уже считал, что они с Викторией одно целое.